Глава 14. День, когда моя мама получила ангельские ногти. У мамы были ужасно короткие ногти. Нет, она их не обкусывала, но, по ее словам, во время уборки ей приходилось пользоваться едкими химикатами, и поэтому ногти ужасно слоились. И тогда она каждый вечер старательно мазала руки кремом, но ногти ее оставались короткими и постоянно ломались. Она всякий раз чертыхалась и затем просила, «Ой, только не говори папе, что я такое сказала». И я, конечно, не говорила. Иногда, если я хорошо себя вела, мама садилась рядом, брала мою руку, совсем как в салоне, втирала в ногти крем и подпиливала. А я хихикала, так как ужасно боялась щекотки. Потом мама показывала мне бутылочки с лаком, позволяя выбрать цвет, и аккуратно, чтобы не было потеков, красила мне ногти. После этого мне приходилось целую вечность сушить лак, а мама готовила какой-нибудь напиток, и я осторожно, чтобы не смазать лак, пила через соломинку. Правда, перед руками в школе лак приходилось снимать, но по вечерам и по выходным мама разрешала этого не делать. И уже в кровати я поднимала руки и с любопытством смотрела на свои пальцы, которые казались мне ужасно красивыми, даже в темноте. За день до смерти мама записалась в салон сделать накладные ногти. Мама показала, как это выглядит на картинке в журнале. Ногти были действительно длинными, с белыми кончиками, под которыми не видно грязи, потому что настоящие ногти оставались внизу. Мама сказала, что всегда мечтала о длинных ногтях, и вот теперь, когда удалось скопить немного деньжат, ей хочется себя побаловать. Ее не слишком волновала модная одежда или туфли, или стильные стрижки, но вот красивые ногти были как раз тем, что ей реально хотелось — Она даже разрешила мне пойти вместе с ней после школы, ведь я действительно была хорошей девочкой. И разрешила посидеть рядом, почитать книжку, и я обещала, что буду панькой, а мама сказала, что она это знает, так как я ее радость. И когда бабушка встретила меня после школы и сообщила, что мама умерла, Я даже не заплакала, так как не поверила ни единому слову. Я решила, будто они что-то напутали, ведь мама отвела меня в театральный кружок, обещав зайти за мной, купить чипсов и потом попить вместе чайку. Но когда учительница ужасно расстроилась и заплакала, я поняла, что это не розыгрыш. И уже позже, оказавшись в бабушкиных объятиях, я спросила, что нам делать с маминой записью к маникюрше. Наверное, это было глупо с моей стороны – но я ужасно переживала, что мама уже не попадет в салон, хотя она так об этом мечтала. Бабушка долго-долго на меня смотрела, и я подумала, будто она сейчас заплачет, по крайней мере, глаза у нее стали мокрыми. А потом она взяла меня за руки и сказала, «А знаешь что, мы постараемся привести в порядок ногти твоей мамочки, чтобы она выглядела красиво, когда попадет на небо». В день похорон я не решалась посмотреть на маму в гробу, Хотя бабушка говорила, что мама выглядела очень мило, как будто она мирно спит. Я спросила бабушку, получила ли мама свои накладные ногти, и бабушка ответила, что та милая дама из салона сделала ей ногти и вышла действительно очень красиво, поэтому, если я ночью посмотрю на небо, то, возможно, увижу, как они сказочно мерцают. Я ничего не ответила, но подумала, что если у мамочки на небе нет никого, кому можно было бы помахать рукой, как я не раз делала «Лежа в кровати», то там, по идее, не должны узнать, что она раньше убирала чужие дома. Папа не умеет красить ногти лаком. Правда, я все равно собиралась его попросить, но так как пока я живу у бабушки, она обещала сделать это для меня, когда все немного уляжется. Бабушка постоянно плачет. Я часто слышу ее всхлипывания, когда она думает, будто я уже сплю. а Вообще-то она всегда старается говорить веселым голосом. Ей кажется, что я слушаю. Иногда я тоже плачу, я ужасно скучаю по маме. Стивен Арнольд утверждает, что мамины ногти уже не сверкают, он говорит, что они стали черными. На самом деле я больше не хочу красить ногти.